Таис возвратилась домой еще до того, как солнце стало свирепствовать на белых улицах Афин. Странная задумчивость пришла к ней там, на склоне холма выше Фемистоклеона, где они сидели вдвоем с Агисихорой, в то время как двое их спутников лежали внизу около лодки и обсуждали предстоящую поездку в Парнею для охоты на диких свиней. Эгисихора поверила подруге тайну. Эоситей, младший двоюродный брат Агиса, царя Спарты, уплывает в Египет с большим отрядом воинов, которых нанял египетский фараон Хабабаш для своей охраны. Наверное, он замышляет выгнать персидского сатрапа. Шесть кораблей отплывают сразу, и начальник Лакидомонян зовет ее поехать с собой, пророчит дивной дочери Спарты славу в стране поэтов и древнего искусства. Эгисихора крепко прижала к себе Таис и стала уговаривать поехать с нею в сказочный Египет. Она сможет побывать на Крите. С такой надежной охраной можно не опасаться никаких пиратов или разбойников. Таис напомнила подруге о том, что Ниарх рассказывал им обеим о гибели древней красоты Крита, исчезновении прежнего населения нищете, воцарившейся на острове, разоренным неуемными нападениями и воинами разных племен. В груду камней, в пожарах и землетрясениях обратились дворцы Кноса и Феста. Исчезло прежнее население, и никто уже больше не может читать надписи на забытом языке. Только кое-где на холмах Еще высятся гигантские каменные рога, будто из-под земли поднимаются быки-держатели земли Посейдона. Да широкие лестницы спускаются к площадкам для священных игр. Иногда среди зарослей вдруг наткнешься на обломки тяжелых амфор в два человеческих роста с извивыми змеи на их толстых боках. А рядом, в чистых сверкающих бассейнах, плещется вода, еще бегущая по трубам водопроводов. Встряхивая коротко стриженными жесткими волосами, вошла клонария, рабыня. «Там пришел... этот...» Голос девушки дрогнул от глубоко укоренившейся ненависти к торговцу человеческим товаром. Таис вернулась к жизни. «Возьми шкатулку с деньгами, отсчитай на три минысов и дай ему». Рабыня засмеялась. Таис улыбнулась и жестом приказал ей подойти ближе. «Посчитаем вместе. Три мины, сто восемьдесят драхм. Каждая сова — четыре драхмы. Всего сорок пять сов. Поняла?» «Да, Кирия. Это за фиванку?» «Недорого». Девушка позволила себе презрительную усмешку. «Ты мне стоила дороже», — согласилась Таис. Но не суди по цене о качестве. Могут быть разные случаи, если тебя купили дорого, то могут продать и подешевле». Не успела Таис закончить фразы, как клонария прижалась лицом к ее коленям. кирия не продавай меня, если уедешь, возьми с собой». «Что ты говоришь? Куда я уеду?» Удивилась Таис, отбрасывая с олба рабыни ее спустившиеся волосы. «Может быть, ты уедешь куда-то?» «Так думали мы, твои слуги. Ты не знаешь, как будет ужасно оказаться у кого-нибудь другого после тебя, добрый и прекрасный. Разве мало на свете хороших людей? Мало таких, как ты, госпожа. Не продавай меня. Хорошо. Обещаю тебе. Возьму с собой. Хотя я никуда не собираюсь ехать. Как фиванка». После того, как ее накормили, мылась так, что извела всю воду на кухне. Теперь спит, будто не спала месяц. Беги, торговец ждет. И не тревожь меня больше, я усну. Клонария быстро отсчитала серебро и весело в припрыжку побежала из спальни. Таис перевернулась на спину и закрыла глаза. Но сон не приходил после ночного путешествия и взволнованных разговоров с подругой. Они причалили к кольцам Перейской гавани, когда в порту уже было полным-полно народу. Оставив лодку на попечение двух друзей, Тая с Сагесихорой, пользуясь относительной прохладой левканота белого южного ветра, расчистившего небо, пошли вдоль большой стои, где торговля была уже в полном разгаре. У перекрестка дорог, Фалеронской и Средостенной Перейской, находился малый рынок рабов. Вытоптанная пыльная площадка, с одной стороны застроенная длинными низкими сараями, которые сдавали в наем работорговцам. Грубые плиты, доски помостов, истертые ногами, бесчисленных посетителей. Вместо обширного возвышения из светлого мрамора под сенью крытой колоннады и огороженных портиков, какие украшали большой рабский рынок в пятнадцати стадиях выше, в самих Афинах. Обе гетеры равнодушно направились в обход по боковой тропинке. Внимание Таис привлекла группа тощих людей, выставленных на окраине рынка, на отдельном деревянном помосте. Среди них были две женщины, кое-как прикрытые лохмотьями. Вне сомнения, это были эллины, скорее всего, фиванцы. Большинство жителей разрушенных Фив было отправлено в дальние гавани и давно продано. Эту группу из четырех мужчин и двух женщин, наверное, пригнал на портовый рынок какой-нибудь богатый землевладелец, чтобы избавиться от них. Тайс возмутила эта продажа свободных людей некогда знаменитого города –